Глава девятая. Учение Свет. Новости пришли в середине октября, 15-го числа. Мы, как обычно, едва прозвенел звонок, расселись за парты, но учительница опаздывала. Будь это первый урок, никто бы не удивился. Учителя и сами, пусть не часто, но опаздывали. Сейчас же второе занятие, что дало повод для пересудов. Может, заболела, предположила подруга Лены. Мечтать не вредно, хмыкнула сама Лена. А может, свалим? ляпнул с последних рядов Гриша, но быстро заткнулся, получив в ответ демонстративное игнорирование. Учительница пришла минут через 10 после звонка. А ну тихо! шикнула она на нас по привычке. Без разницы, шумели дети или вели себя тихо, она всегда так начинала, когда заходила в класс. В её исполнении это что-то типа: "Здравствуйте, детишки. Как я рада вас видеть. Пришли новости, которые я должна до вас донести". Взяла она официальный тон. "Неужто пойдём убирать листву на школьной территории. Наш новый князь велел провести олимпиаду". Выдала она, чем привела весь класс в ступор. «Что за Олимпиаду?» – тут же навострила уши Лена. Она была главной отличницей в классе. Да, может, и в школе. Мы учились в девятом, последнем и единственном среди старшеклассников. После девятого был вариант пойти в местное училище при заводе и туда же отправиться работать. Или, если умный, попытаться поступить в институт. «Соревнования между учениками. Всего шесть дисциплин. Математика, геометрия, физика, химия, биология и физкультура». А в чём смысл? Лена не могла удержаться от вопросов. Если проявишь терпение, узнаешь. Учительница никогда не отличалась терпением, которого ждала от учеников. Да и любовью к детям, если по-честному, тоже не отличалась. Каждая школа должна провести отборочные экзамены. Лучшие ученики могут поехать в область и пройти второй отборочный этап. Лучшие в области отправятся в столицу, где встретятся с такими же учениками со всей страны. Победители автоматически будут зачислены в главный лицей, прямо-таки в главный. Выдала порцию скепсиса подруга Лены. "Да, главный", так сказал князь. "А если князь что-то говорит, значит, так и будет. А такие олимпиады до этого проводились?" поинтересовался я. "Было дело. Лет 20 назад последняя была. А потом" на лицо учительницы набежала тень. Я уже знал, что было потом. Война, передел власти, снова война, снова передел, и так по кругу. Не так легко прервать разрушительные циклы. Отборочные в нашей школе пройдут 7 ноября, в области 15 декабря, а в столице, спросила Лена, 1 марта. Как будто вы туда попадёте. Ох уж эта вера в своих же учеников. Может, и попадём, нахмурилась Лена. Как это проходить будет? Что нужно для участия и победы? Поспешил я вернуть разговор в конструктивное русло, но згри учительницы гневно надулись. Она набрала воздуха в грудь, чтобы дать девушке отпор, но после моего вопроса сдулась и ответила почти нормально. Сегодня нам пришли рекомендательные письма, какие темы надо знать. Если кто-то думает победить, у меня для вас плохие новости. Женщина стала угрюмой и смотрела куда угодно, но не на учеников. О нашей школе, то есть у вас, шансы небольшие. В области учат гораздо лучше, чем в нашем захолустье. А можно с темами ознакомиться. Её паднический настрой не произвёл на меня никакого впечатления. Можно, раздражённо бросила она. Ещё вопросы есть? Как записаться? спросила Лена, которая место себе не находила, ерзая на стуле. Участвовать будут все, так что кто-то из вас точно в область поедет. Расписание и время скоро повесят. Ждите. Когда урок закончился, а учитель покинул зал, Лена бросилась ко мне, чуть не опрокинув парту вместе со стулом, вцепилась в плечо и принялась его трясти. Это шанс, шанс увидеть область, увидеть столицу, поступить в лицей. Ясно, судя по горящим глазам, Лена уже где-то там блестает в столице. Ты губы-то не раскатывай, влезла её подруга. Училка же сама сказала, что нам ничего не светит. Да много она понимает. Тут же закипела Лена. Ты что, не врубаешься? Это же шанс! Девчата, поднялся я из-за парты. Ваши эмоции понятны, как эйфории, так и неверия в себя. Но почему бы нам всем не объединиться и не попытаться самим подготовиться, выжать из этой возможности максимум? Что ты предлагаешь? Заинтересовалась Лена. Так хищники берут след, встают в стойку, замирают и готовятся броситься. Для начала узнать, что нас ждёт, потом составить программу и тренироваться. До отборочных в нашей школе мы много сделать не успеем, но до областных время есть. Если подналечь, то кто знает, куда нас это заведёт. К тому моменту, когда я закончил говорить, вокруг меня собрался весь класс. "Ты что, самый умный?" буркнул Саня. Гриша стоял у него за плечом и смотрел хмуро, но главное молча. "Уж поумнее тебя, придурок!" наехала на него Лена. Тише, взял я девушку за руку. Я тебя прекрасно понимаю, заглянул в глаза парню. Ты не привык учиться, для тебя это трудно, выиграть кажется чем-то нереальным, но что ты теряешь, если попробуешь? Даже если ничего не получится, ощущение, что ты не струсил, останется с тобой навсегда. А, -э", завис парень. С его точки зрения, облажаться хоть в чём-то было за шкваром. Проще сделать вид, что тебе не интересно, что всё это туфта, что уроки для ботанов, чем признаться в том, что просто мозгов не хватает, а ещё не хватает дисциплины, умения себя вовлекать, выстраивать процесс обучения и так далее. Всего того, что нужно для достижения цели. Но из-за моей формулировки отказ будет выглядеть трусостью. Не справиться же наоборот перестанет быть страшным и сделается поводом для гордости. Так что ты предлагаешь? хмуро спросила подруга Лены. Я уже сказал что. Идём к директору узнавать, что нас ждёт в нашей учительнице, если честно, я не верю. Как по мне, директор в школе был чуть ли не единственным, кто переживал за качество образования в стенах заведения, за который отвечал. То, что мы пришли сами, всем классом к директору, произвело на мужчину позитивное впечатление. Признаюсь, я приятно удивлён, ответил он, оглядывая нас поверх очков. Но разве учительница вам не рассказала подробности? Она не сильно старалась. Вышел я вперёд. "Да уж", сцепил он пальцы перед собой. "Но что именно вы хотите от меня? Поддержки? Нам назвали предметы, но не все мы проходим в школе. У нас нет биологии, да и остальные дисциплины хромают". Директор окинул нас взглядом и задумался. Он не мог прямо сказать, что дела в школе идут плохо, тем более не мог объяснить, почему это так. Школа считалась государственным заведением, но в связи с гражданской войной последние годы финансирование поступало через раз. Бывало и его и вовсе закрывали, поэтому нет ничего удивительного, что ученики, откровенно говоря, хромали по всем дисциплинам. В этом году ситуация стала чуть лучше. От государства пришли скромные деньги, да и начальник завода тоже подкинул кое-каких финансов. Но тут надо понимать, что у начальника свои резоны, и его щедрость далеко не простирается. Будущие выпускники имели все шансы оказаться на его предприятии, но там не особо нужны образованные люди, сойдут и обычные работяги. Об этом никто не говорил прямо, но всплывали то одни детали, то другие. По ним я и составил общую картину. Ваш энтузиазм радует, но пока не вижу, чем могу помочь. Разве что дать учителям распоряжение провести дополнительные занятия, которые будут так же бессмысленны, как и обычные уроки, подумал я про себя. Для начала нам не помешает разрешение заниматься самостоятельно после уроков, сказал я. Это что, учиться ещё и после? возмутился Гриша. А ты что тут забыл? Не устраивает? Вали! наехали на него одноклассники, причём не только Лена, но ещё несколько человек. Не ругайтесь, пожурил нас директор. Помещение я могу предоставить, это не проблема. Но если узнаю, что вы там чем-то другим занимаетесь, «Мы будем учиться. Еще нам нужны учителя по тем предметам, которых нет. Также не помешают учебники, желательно с расширенной программой. В идеале, чтобы мы увидели, какого типа будут задания и смогли потренироваться». «Хе-хе-хе!» <coughs> – закашлялся директор. «Если бы я мог найти учителей, то уже сделал бы это. Учебники – все, что есть в библиотеке в вашем распоряжении». По заданием ничем не могу помочь. Их запрещено показывать. Могу только обозначить те темы, которые нужно знать в обязательном порядке. Но они уже у вас есть. Это неважно, отвёл мужчина взгляд. У нас очень маленькая библиотека, вмешалась Лена. Нам этого мало. Но что вы от меня хотите? Разговор ещё не закончился, а я уже знал, что ничего из озвученного получить не удастся. Мужчина хоть и переживал за обучение, но пассивно, без искры и активных действий. Кабинет дали, и то хорошо. Я любил те дни, когда у Ольги выпадали выходные. Каждый раз, как не приду, дома всегда ждала горячая еда. Она как знала, когда я вернусь. В этот раз было так же. Первый день мы с классом ничего не решили, договорившись собраться завтра. Не уверен, что придут все, но надо ведь доверять и верить в лучшее, да? «Что-то ты сегодня рано!» — встретила меня Ольга. «Спешил домой!» — ответил я, скидывая рюкзак и верхнюю одежду. «Есть будешь?» «Конечно! Тогда мой руки, иду и за стол. Сейчас все будет!» «Обожаю эту женщину! Надо ей подарок сделать какой-нибудь и отблагодарить за добро!» «В школе случилось что? Чего спешил-то?» — спросила она, когда я уселся за стол и принялся за еду. Пахло, как всегда, божественно!» Сказали, что олимпиада будет. Два отборочных экзамена, а третий в самой столице. Что за олимпиада? По основным предметам лучших учеников выявлять будут. Сам князь распорядился. Князь? Ага. Ну нам так учителя сказали. Интересно. И что ты думаешь по этому поводу? Думаю, будет не лишним поучаствовать. Если проявлю себя, это шанс попасть туда, где реально учат, а не ерундой занимаются, тратя моё время. А ещё шанс устроиться в этом мире. Чего ты хочешь этим добиться? Ну, разве не круто выиграть олимпиаду? А ты прямо собрался выиграть? Прищурилась она. Ольга достала печенье, поставила перед собой. Рядом ещё стояла чашка с мёдом. Женщина макала туда печеньки, закидывала это лакомство в рот и запивала горячим чаем, оценивающе поглядывая на меня. Стоило ей забеременеть, как в ней проснулась сладкоежка. «Вдруг получится», – пожал я плечами, не желая выдавать своей уверенности. «В школьной программе я не нашел ничего такого, что вызвало бы сложность. Единственная трудность – это качество и ограниченность учебных материалов». «Единственное – не всем предметам нас учат», – добавил я. «Сложно победить в том, чего почти не знаешь. Не брать же в расчет те учебники начальных классов, которые я нашел в школе. Да и те, 30-летней давности, а потому могли устареть. И что дальше? Допустим, ты победишь». Что ждёт победителя? Как нам сказали, князь обещал ему автоматическое поступление в главный лицей страны. Ты хочешь туда поступить? С каждым вопросом лицо Ольги становилось всё более напряжённым, словно она знала что-то важное, что перечёркивало всю идею. Я от чего-то не понимаю. Главный лицей? Если не ошибаюсь, до этого там учились исключительно дети аристократов. Ах вот оно что. Что-то я не подумал об этом. Дети аристократов, значит. Какова вероятность, что меня кто-то узнает, и какова вероятность, что из-за этого будут проблемы? К сожалению, я ровным счётом ничего не знал о том, что случилось с моим родом после той ночи. Также не знал, как обстоят дела у Коршуновых. Да я по сути вообще ничего не знал о мире Аристо. Представить не могу, каково будет учиться там обычным детям. Ольга продолжала внимательно отслеживать мои реакции. Сомнительно, что это вообще правда. Аристократы и обычные смертные в одном вузе? Никогда в это не поверю. Может, сделают в лучшем случае какое-то отдельное направление. Но проблема в другом. Если ты выиграешь, это привлечёт много внимания. Ты уверен, что готов к этому? Теоретически для моих врагов я должен считаться мёртвым. Да и сколько времени прошло? До моего прихода в этот мир владелец тела лежал в коме больше года. Потом я сидел на домашнем обучении и не то чтобы часто пересекался с какими-то гостями. Дальше полтора года в лаборатории, где меня видели исключительно врачи, но шанс их встретить крайне низок. После лаборатории я успел измениться, вытянулся, отъелся, мышцы появились, черты лица загрубели, да и имя у меня теперь официально другое. Нет, всё же шансы быть узнанным низки. Зато, если я доберусь до финала и отправлюсь в столицу, то смогу там разузнать, что? Обстановку, может, узнаю, что стало с родом. Кто знает, вдруг у меня есть родственники. Не уверен, что надо на них выходить сейчас, но через пару лет, когда войду в полную силу, подготовлюсь. Рано пока об этом думать. Как показала практика, жить в доме Гвоздевых безопаснее и спокойнее, чем в доме аристократов. Сюда ночью не приходят боевые отряды, у которых приказ зачистить всех. Не вижу в этом проблемы, ответил я, обдумав ситуацию и взвесив слова. К тому же, сначала надо выиграть. Единственное, в чём я уверен это математика и геометрия. С остальным посложнее будет. Время же есть? Есть, но нет нормальных учителей и учебников. Единственное, чего мы добились от директора это чтобы нам класс выделили. Добились? удивилась Ольга. Вы ещё чего-то и добиваться пошли? Ну да, смутился я. Хотим всем классом заниматься, но это я так думаю. Скорее всего, часть отвалится, но несколько человек точно горят энтузиазмом. Впервые я вижу, чтобы ученики сами стремились к знаниям, рассмеялась женщина. Обычно всё строго наоборот. Если цель хорошая, то почему нет? Не понял я её скептицизма. Ну да, в этом захолустье молодым делать нечего, хмыкнула она. А вы сами никогда не думали переехать? спросил я то, о чём никогда не заходил разговор. Эх, парень, знал бы ты, сколько нам усилий пришлось приложить, чтобы попасть в это тихое место. Оно нас вполне устраивает. Так что, если надумаешь ехать учиться, упархнёшь из нашего гнезда, сказала она с непонятной интонацией. Лучше скажи, по каким предметам проблемы? Биология, да и химия тоже. Биологии у нас нет, химии и физики, можно сказать, что тоже нет. И что делать будете? На самом деле, не всё так плохо. Достаточно победить в одной дисциплине. Ну, с биологией я тебе, допустим, смогу помочь. Как? Заинтересовался я. Уж чему, чему о биологии будущих врачей очень хорошо учат. По крайней мере, мне повезло. Но у тебя же работа, да и ребёнок. А ты что весь день собрался учиться? Не знаю. Вообще-то да. «Если будет чему учиться, то могу и весь день за учебниками просидеть». «О чем и речь? Час в день как-нибудь выделю, но нужны материалы, по которым будем заниматься. Ты в курсе, что за задания-то будут?» «Нет, только общие темы узнал». «Жаль, это упростило бы задачу. В библиотеке у вас совсем ничего нет?» «Не-а». «Тогда надо в область ехать, там точно будет». «Но туда же часов пять езды. А что делать? Надо с Сергеем поговорить. Думаю, он не откажет». Если так, это решит часть проблем. Всё больше убеждаюсь, что мне невероятно повезло с этими людьми. Оказывается, если в городе не происходит никаких событий, это может послужить почвой для энтузиазма. Когда обдумывал организацию обучения, закладывал вероятность, что многие отвалятся и что мы столкнёмся с противодействием со стороны взрослых. Мало ли какие люди бывают. Одна учительница нам уже высказала, что шансов никаких нет. Но жизнь приятно удивила. Чудо не иначе, но на общий сбор пришли все. Более того, когда я рассказал, что планирую ехать за учебниками в область, это добавило мотивации и веры в то, что задумка стоящая. Скорее информация дошла до директора, а вечером и до родителей. Как-то так вышло, что несколько взрослых решили нас поддержать. Родители на следующий день пришли в школу, что-то долго обсуждали с учителями, и итогом этого стал небольшой бюджет, на который скинулись все, кто хотел поучаствовать, то есть почти все родители. Пусть и понемногу, какая-то сумма набралась. Еще и директор связался с областью, о чем-то договорился и двинули мы туда не на бум, а точно зная адрес и, что еще лучше, понимая, что именно надо забрать. Областью назывался крупный город-полумиллионник, приблизительно в трехстах километрах. Сам я, к сожалению, не поехал. Отправились Сергей, Лена, ее мама и учительница математики. Звали ее Людмила Васильевна. После полутора месяцев хождения на её уроки я пришёл к выводу, что тётка она боевитая. Да и учила нас на совесть, как больше никто. Она, кстати, единственная вызвалась помогать, не только съездить в другой город, но и вести дополнительные занятия. Я остался дома, потому что дел было слишком много. Учёба это лишь малая часть того, что было в планах. Мне требовалось регулярно ходить в лес, чтобы проверять силки, да и охоту по выходным никто не отменял. Это и дополнительная пища в наш рацион, но что важнее, ещё и небольшая денежка в бюджет семьи, что как никогда актуально. Беременность у Ольги, расширение дома это само по себе чего-то стоит, а тут ещё и я со своими запросами, да и про алхимию нельзя забывать. Как ни крути, а дел и правда много, на всё не хватает. Первая встреча учеников прошла Никак. Это ещё было до поездки за учебниками. Я сразу же столкнулся с проблемой организации процесса. Что делать-то? Читать те книги, что есть? Но ну, это глупо, мы и так их читали, ну, те, кто вообще заглядывал в учебники, решать задачи? А если на экзамене будут другие задания? Тогда выйдет пустая трата времени. Ещё стоит учесть, что у школьников разный уровень. В общем, сразу взяться за дело не получилось. Больше спорили и обсуждали, что делать, ничего при этом не делая. Закончили тогда на том, что я пообещал придумать, как организовать занятия. Отчасти эта встреча была неудачей, которая притушила общий энтузиазм. Ну, разве что Лену не затронув. Она в эти дни совсем дикая стала, забыла про наши отношения, про всё забыла. Каждую минуту читала книги, и единственное, о чём соглашалась говорить уроки и её страхи касательно экзамена. Повезло, что родители поддержали инициативу, и вскоре была запланирована поездка. Это вернуло энтузиазм и дало мне время на подготовку. В школе училось чуть больше сотни детей, это на 9 классов, иначе говоря, не густо. Учителей тоже мало, десятка не наберётся. При этом сама школа рассчитана на большее количество учеников. Многие классы пустовали. Можно было спокойно спрятаться, и никто бы тебя не нашёл. Когда Сергей уехал в область, а отправились они в воскресенье утром, я пришёл к дверям школы. Пришел еще раньше их отъезда, для чего мне пришлось выйти из дома в три утра и ночью махнуть через лес. В доме меня не должны были хватиться. Я ушел достаточно тихо, чтобы никого не разбудить. А то, что утром не нашли, так это нормально и привычно для них. Не раз так делал. Пришел к школе я так рано, чтобы меня никто на улице не увидел. А то могут возникнуть вопросы, что и кто тут забыл в воскресенье, когда школа закрыта, да еще по темноте. Внутрь пробрался через туалет. Специально форточку вчера оставил открытой, но при этом захлопнутой. Вскарабкавшись, чуть надавил, и она поддалась. Дальше немного ловкости и надежды, что никто сюда в столь ранний час не смотрит. Не хватало мне, чтобы участкового вызвали. Дальше было самое интересное. В туалете я снял обувь, чтобы не оставить грязных следов. Пройдясь по коридорам, оказался возле директорского кабинета. Благодаря печатям, передающим звук, я уже знал, где именно лежат будущие задания. Оставалось только вскрыть дверь и найти их. С замком я мог справиться несколькими способами, в том числе разрушить его или саму дверь, а если понадобится, то и стену. Менять свойства и форму предметов это алхимия трансформации. Но проблема в том, что ломать не строить. Если разрушу или изменю что-то, надо будет вернуть это на место, а не факт, что смогу. Надо досконально знать предмет, с которым работаешь. Да и сил уйдёт столько, что я тут до вечера просижу. Поэтому я пошёл иным путём, выбрал алхимию фиксации. Её отличие в том, что она требовала высоких навыков контроля и продвинутых знаний, то есть того, чего у меня в избытке. Прелесть замка в том, что у него два самых излюбленных положения. При одном замок открыт, при другом заперт. Можно зафиксировать два этих состояния и удивить директора, когда ключ не сработает, но директор ничего не узнает. Достал кусок мела, я быстро начертил печать. Мел не лучшее средство для этого, но его легко стереть. Теперь фиксируем. Когда всё было готово, осталось только переключить замок на второе состояние. Раздался громкий щелчок, и путь открылся. Зайдя внутрь, я быстро огляделся. Директору выслали задание сразу вместе с приказом и регламентом проведения олимпиады. Но ему было строжайше запрещено открывать конверт и тем более передавать сведения ученикам, чтобы избежать жульничества. Задания были запечатаны, что директор обсуждал с математичкой. Они, кстати, тогда говорили о том, как нам помочь и при этом не попасться. С одной стороны, не особо честно, а с другой, они ведь заботились о нас, учениках, так что я буду последним, кто осудит их. Нужные документы нашлись в верхнем ящике стола. Он запирался на ключ, но... Ей-богу, у директора мог бы быть стол и получше. Я ослабил с помощью трансформации крепления и просто поднял крышку, получив доступ к содержимому. С печатью на конверте тоже проблем не возникло. Обычный воск с гербом на нем. Я отлепил печать, достал бумаги и принялся их изучать. Когда закончил, вернул печать на место, сделав в точности так же, как и было. Закрепив крышку, я вышел в коридор, защёлкнул замок, вытер мел, убедился, что никого нет и следов не осталось, после чего двинулся к туалету, где и выбрался наружу. А теперь бегом в ближайший пустой двор и ходу домой. По пути обдумаю, что делать с добытой информацией.